Глава 21. д в у л и к и й Янус. Ева продолжала сигнализировать об опасности нещадно действуя на нервы, поэтому ее пришлось перевести в беззвучный режим. Если незваный гость услышит этот шум, то без особого труда найдет его источник. Впрочем, я н у уже не сомневался, что боя не миновать, и приготовился к нему. И кого это к тебе снова черти несут? А пустынник. Какие есть варианты? Приближающийся шум был похож одновременно на звук царапающих обметал л когтей, шелест сминаемого чем-то тела мусора в коридоре и сиплы й свист дыхания, как при отдышке. Именно по этим звукам Ян вскоре догадался, что к нему приближается крот. Это существо частенько встречалось в подземке. Но и на поверхность нередко выползало в поисках пищи. Размером крот был со среднюю собаку и обладал лоснящейся темнокоричневой шубой, мощными лапами и острыми когтями. Хоть на первый взгляд мутант действительно напоминал крота, он отличался от этого подвида насекомоядных наличием пары вполне з р я ч и х глаз и довольно т а к и кровожадной особенностью. Нападая, присасывался ротовыми щупальцами к ноге жертвы. И высасывал из ранки кровь, как вампир. Причем хватка крота ничуть не уступала бульдожьей. Оторвать его было практически невозможно, хоть прикладом лупи его по голове. В окружающей среде крот ориентировался с помощью эхолокации, издавая громкие щелкающие и свистящие звуки. Именно поэтому мутанта было слышно задолго до его появления. Выбитая входная дверь. которую Ян так и не смог надежно закрепить после своего проникновения в апартаменты, с грохотом упала на пол. Сталкер затаил дыхание. Натужные храпы были совсем близко. к л а ц к л а ц к л а ц Это длинные когти скребли глянцевое покрытие пола в прихожей. в о л о ч а тяжелая брюха крот на удивление проворно вполз в комнату, покрутил уродливой головой по сторонам. Его глаза видели неплохо. Но еще лучше был развит слух, с помощью которого он безошибочно определил местоположение человека, повернул морду, посмотрел прямо на Яна. Но вместо того, чтобы тотчас ринуться на него, монстр повел себя неожиданно. Он мотнул головой в сторону коридора, заурчал и немного отполз, освобождая проход, словно предлагая человеку уйти. Ян решил использовать этот шанс и повременил стрелять. Патроны беречь – первое дело. Медленно, стараясь не делать резких движений, он бочком вышел из комнаты, готовый коварному броску мутанта. Однако тот, как будто потерял всякий интерес к сталкеру, при этом продолжая ползти следом на небольшом расстоянии. Ян вышел из квартиры на лестничную площадку. Стараясь сохранять видимость относительного спокойствия, чтобы не спровоцировать монстра, пятясь шаг за шагом, я н продолжал двигаться к выходу из здания. И только оказавшись на улице, наконец понял, что смерть миновала. Он был свободен. Выходит, он просто отпустил тебя, пустынник. Разве такое возможно, твою ж мать? Ну и дела. А может, к р о т больной попался? Ян не понимал, почему существо даже не попыталось напасть, но дожидаться, что будет дальше, он не стал. Я смелев вскинул пулемет и нажал на кнопку огонь. Судя ь с грохотом выплюнул несколько пуль и крот в з в ы л от боли. Расчет сталкера был верен: с такого близкого расстояния прикончить одинокого мутанта не составляло особого труда. Вот если бы их было несколько, тогда другое дело. А так... Ян просто без остановки жал на смертоносную кнопку автоматического оружия, безжалостно отправляя в тело существа все новые и новые снаряды одиночными с расстояния не более десятка метров. Бах, бах, бах. Лоснящаяся шубка крота быстро стала бордовой от крови. Странно, но он не оказывал никакого сопротивления своему убийце. лишь моргал черными слезящимися глазами бусинками каждый раз, когда в его плоть в р ы з а л а с ь очередная пуля. В этих глазах читалось безразличие к стрелявшему человеку и еще кажется не мой укор и презрение что ли. Глаза словно хотели сказать: задумайся, зачем ты убиваешь то, чего боишься и не понимаешь. Вдруг резкий спазм заставил Яна сложиться пополам. Он не знал, что спровоцировало приступ, но ему показалось, что его отпустило только когда он перестал стрелять, словно бы та боль, которую испытывал Крот, передавалась ему через какую-то причудливую ментальную связь. И Ян выронил оружие. Мгновение спустя послышался стремительно нарастающий звук, хруст бетона и скрежет ломающихся перекрытий. Небоскреб начал рушиться. На его глазах складывались верхние этажи, проваливаясь все ниже и ниже. Ян лишь успел бросить взгляд на Крота. Тот покорно ждал смерти, загрохотало так, что аж уши заложило. Сталкер упал, сбитый с ног волной из пыли и к р о ш е в а и тут его накрыл очередной приступ жгучей боли. Пока он лежал на спине и судорожно пытался отдышаться и успокоиться, ему в голову пришла одна шальная мысль. Это невероятно, но выходит, что крот, буквально вынудивший меня покинуть убежище в многоэтажке, спас мне жизнь. По своей ли в о л е он это делал или случайно? Какое это теперь имеет значение? Ян был поражен своей догадкой. Так ли велика разница между причудливыми порождениями зоны, такими как это, и людьми, и те и другие цеплялись? и всегда будут цепляться за ускользающую ниточку жизни, не желая умирать, боясь растерять красоту этой жизни. Он мог поклясться, что мутант, выследивший его в небитаемом небоскребе, вовсе не намеревался его убивать. Скорее, он лишь прогонял его вон, как бы предчувствуя надвигающуюся опасность. Совпадение, возможно, каковы были его истинные намерения? так и останется загадкой. Однако странное ощущение преднамеренности ситуации не отпускало, и Ян почувствовал, что после последних событий он уже никогда не будет прежним. Как и его взгляды на стопзону, ее загадки непостижимы. И этот крот, и эта ментальная связь между ним и Яном — лишь одна из них. Покидая квартал. Он заметил практически нетронутое двухэтажное здание. Это была школа, такая же, в которой когда-то учился он сам, школа из его детства. На футбольном поле напротив нее вырос настоящий сосновый лес, только он был почему-то рыжим. Радиация что ли ему помогала расти? Подумал Ян и на всякий случай проверил показатели дозиметра. Ничего сверхестественного. ъ Фон превышен всего лишь в полтора раза. Терпимо. Подойдя к главному входу в школу, Ян протер рукавом грязное стекло двери и заглянул внутрь. Какой-то маленький зверек испуганно шарахнулся прочь, подняв с пола облако пыли. Яну очень захотелось войти, пройтись по коридорам, заглянуть в кабинеты, но здравый смысл говорил, что это лишь отнимет уйму драгоценного времени и помешает в д о с т и ж е н и ю поставленной цели. Ностальгия, нахлынув внезапно, также быстро и растворилась. Он понял, что многие из тех вещей, которые раньше казались ему значимыми, были на самом деле неважны. Все эти воспоминания об учёбе в школе, одноклассниках, игре в футбол, драки во время перемены, первым поцелуи на задней парте, на галерке – все эти мелочи больше ничего не стоили в его новой жизни, не значили ничего. Возможно, когда-то они были важны, в другое время, при иных обстоятельствах. Призраки прошлого. не должны отвлекать от настоящего, мешать жить сегодняшним днем. Обогнув здание школы, я наказался на широком проспекте. посреди н е т р о т в а р а прямо из асфальта, торчала батарея к а п с у л ь н ы х лифтов подземного бункера. По замыслу разработчиков, в случае чрезвычайной ситуации они автоматически поднимались из-под земли. И открывали двери, собрав необходимое количество пассажиров, лифты словно штопоры винчивались обратно, доставляя людей сначала в распределительный бункер, оттуда в главное убежище, где они могли пережить час X. Могли, конечно, если бы стоп-зона не перекроила город на свой лад, вывернув его наизнанку. При этом то, что находилось под землей на этой площади, укрытие, способное вместить в себя сотни жителей мегаполиса, просто схлопнулось. оставив на поверхности огромную вмятину, похожую на плешь. Что стало с теми, кто успел добежать до лифтов и представить было страшно? Все эти вросшие в землю капсулы с их раскрытыми дверями, за которыми скрывался мрак глубоких шахт, ведущих никуда, превратились в памятники над одной братской могилой. Ян не стал задерживаться здесь, повинуясь какому-то темному суверному е страху, поспешил покинуть эту площадь. Свернуть в узкие з а к о у л к и На открытом пространстве он чувствовал себя уязвимым. К утру в воздухе появилась противная морось. Небо было как будто сшито из одного куска грубой серой материи. Наверное, ночью в этой местности прошел дождь, и от того туман плотно з а с т е л и л землю. Ян не любил туман. В этой п е р и не его всегда н а г о н я л страх и необъяснимая душевная опустошенность. Но разбитая дорога, петляя, продолжала вести его вперед. Не хватало только, чтобы сейчас какая-нибудь дрянь выскочила из з а угла и впилась мне в спину, подумал он, и тут, как по заказу, впереди что-то выкатилось на дорогу. Сквозь туман он с удивлением разглядел в предмете детскую коляску с поднятым верхом. Кроме того, что коляска сама по себе выехала из н и о т к у д а она к тому же еще и весьма подозрительно раскачивалась на месте, так словно кто-то невидимый стоял рядом и качал ее за ручку. Яну даже показалось, что оттуда доносится знакомый писк резиновой игрушки, которую подвешивала к коляске его младшей с е с т р ы мать перед выходом на прогулку. Решив для себя, что в сложившихся обстоятельствах лучше не выяснять, что там может пищать в незнакомой чертовой коляске, Яна смотрелся по сторонам в поисках обходного пути. Справа. Выселись глухие стены д в у х м н о г о э т а ж е к причудливым образом сросшихся друг с другом в единую нелепую бетонную массу пройти там было негде а слева тянулся забор сетка опоясывающий школу нельзя было терять ни секунды промедление могло стоить жизни поэтому я не раздумывая бросился к забору подтянулся и перевалившись через него подбежал к входу в двухэтажное строение с выбитыми стеклами школа имени Пушкина Прочитал он на потрескавшейся табличке у массивной железной двери, схватился за ручку, о т в а л и л а с ь Черт тебя, д е р и пустынник! Выругался он и пнул ногой дверь. Заперта. Глухо, как в танке. Внутрь попасть нечего и пытаться. Что же делать? Что же делать? Ян бросил взгляд на одинаковые раскрашенные в яркие цвета и украшенные мозаикой веранды, стоящие в ряд около главного здания. Укрыться там и переждать, пока эта штука уберется с дороги, и л и б е ж а т ь дальше. Эй, сюда! Слышишь ты? Сюда! Кто-то звал его. Я н а з в е р т е л головой, пытаясь определить, откуда доносится голос. Под навесом о д н о й из веранд стоял и п р и з ы в н о махал человек в камуфляжном костюме и маске, скрывающей лицо. Быстро ей сюда! н у ж е пока не поздно. Беги! В нетерпении хрипела маска. Но Ян оставался на месте. Откуда здесь взялся живой человек, он знать не мог. Но доверия тот явно не вызывал. А вдруг этот одиночка, охотник за наживой, который стоит к нему подойти поближе, скинет свою пушку и разрядит в Яна в с ю о б о й м у лишь для того, чтобы проверить содержимое его заплечного мешка? Или этот член одной из бандитских банд? Или это вовсе очередное порождение стоп-зоны, принявшее человеческий облик? И заманивающие его в ловушку. Да быстрее, идиот! Сейчас оно схватит тебя. Смотри! Выкрикнул незнакомец и вытянул руку, указывая за спину Яна. Тот обернулся и ахнул. Чудная коляска подкатила к забору и, ударившись в него, стала просачиваться на территорию школы, прожигая буквально на глазах в металлической сетке дымящуюся дыру. Твою ж мать! выругался Ян и, отбросив сомнения, подбежал к незнакомцу с вопросом: Кто ты, сталкер? Вопросы потом. Сейчас нужно уходить. Незнакомец как-то совсем не по-мужски схватил его за руку и потянул за собой, в у х о д я щ у ю куда-то вниз дыру в полу веранды за маскированный капсульный лифт. с о о б р а з и л Ян и нырнул в след за его неожиданным спасителем в темноту неизвестности. Спустя минуту коляска вкатилась на веранду, но людей на ней. уже не было закачалась снова на месте пискнула не то жалобно не то разочарованно воздух вокруг нее вибрировал на к а л я я с ь и на мгновение в нем проступили размытые очертания двухметровой фигуры отдаленно напоминающей человеческую вспыхнули недобрым зеленым светом пара точек глаз и сразу потухли коляска беззвучно растворилась в пространстве словно ее никогда и не существовало Когда его спаситель стянул с лица маску, зрачки Яна расширились от неожиданности. Перед ним п р е д с т а л а девушка брюнетка лет двадцати на вид. Ее лицо, вернее правую его половину, п о к р ы в а л а багровая корка шрамов, оставшихся то ли от химического, то ли от термического ожога. Кожа на левой стороне лица была бледной как мел. Выглядело это так, будто ее голову, как картошку, положили жариться на углях, да забыли во время перевернуть, отчего одна ее сторона подгорела, а другая не пропеклась совсем. Однако волосы на ее голове при таком раскладе непременно бы сгорели, чего по какой-то причине не произошло. в ы г л я д е л и они здоровыми и даже лоснились, вот только правая бровь была аккуратно подрисована углем. Кто ты? Как тебя зовут? п е р в о е спросила она. Ее чуть сощуренные глаза внимательно смотрели на него, почти осязаемо ощупывали с головы до ног. Была в них еще какая-то эмоция, г р а н и ч а щ а я как будто с осознанием превосходства над ним. Девушка была сильна и полна энергии. Она словно светилась изнутри, но, возможно, эту иллюзию рождали потоки рассеянного света. Стордом пробивающегося в подвал сквозь заколоченное досками окно. Не бойся, Сталкер, здесь ты безопасности. Сюда ему не пробраться. Голос девушки без респиратора звучал звонче и уже не хрипел. А я давно за тобой наблюдаю. С того момента, как ты н а р и с о в а л с я на площади. У п л е ш и Но я бы тебя заметил. Откуда ты вдруг взялась, черт, я так и не понял. Тебя не было тут и бас, как из под земли выросло. Удивленный Ян задал первый пришедший на ум вопрос. Квантовый камуфляж на основе технологии с т е л л с Коротко бросила девушка. Он делает человека практически невидимым. Разработка военных. Впрочем, не заморачивайся, не стоит. А у того, у того невидимки с коляской такой же? Как ты думаешь? Осторожно поинтересовался Ян. Вряд ли. Она даже бровью не повела. т о был явно не человек. А нечто иное, нечто иное, задумчиво повторил Ян, потирая подбородок. Почему-то он не был удивлен ее ответом. А как тебя зовут? Запоздало спросил он. Меня? – переспросила девушка, как будто в комнате, кроме них двоих, мог быть кто-то еще. Хм, она тянула с ответом. Что ж, можешь звать меня Ликой. Ну а теперь, наверное, твоя очередь представиться. Пожав плечами, сказала она. Да-да, конечно. Ян, будем знакомы. В подземке меня еще знают под именем Пустынник. В подземке? п р о т я н у л а в и з у м л е н и и л и к а Так ты оттуда притащился в наши края? Ничего себе, далековато ты забрел, сталкер. Заблудился что ли? В ее голосе вдруг проскользнули насмешливые нотки. Ну, впрочем, меня это мало волнует. Нет, я не заблудился. Иду по маршруту к институту технологий. Даже знать не хочу, что ты там забыл. Одно могу точно сказать: добираться через этот городской сектор туда р и с к н у л бы только псих или круглый идиот. Ты себя к кому прочисляешь? Ян проигнорировал задиристую реплику Лики и сделал вид, что заинтересовался необычными картинами. развешанными как попало на стенах каморки. Рассмотрев их получше, он понял, что на самом деле это были даже не картины, а компьютерные платы с нанесенными масляными красками рисунками. Однобазный о р сюжет повторялся практически на всех платах: темно-синее ночное небо, усыпанное звездами, косые линии молний, ветвятся над спящим черным городом, мертвым городом. Это ты рисуешь? – спросил Ян Улики. г Я настоящего окна у меня в бункере нет. Вот рисую такие окна с видом на небо. А где материалы достаешь? п л а т к найти не проблема. А вот краски большой дефицит. Мне их поставляются. Лика не стала уточнять, откуда ей поставляют краски и кто это делает. Отвернувшись, она нахмурилась. Да у тебя талант. Похвалил ее Ян. Не знаю, что еще сказать. Тебе пора. Услышал он в ответ: э "Погоди, как это пора?". Он не ожидал, что его попросят на выход так быстро, хотя и понимал, что бесполезно рассчитывать на гостеприимство. Впустил бы он сам свой дом незнакомца с улицы. Девушка, казалось, начала выходить из себя. А что тут непонятного? Бывай, значит, попутного ветра. Гудбай, о д ь с с а м и г о и так далее. Не успели познакомиться, уже выгоняешь? Ян надеялся, что девушка шутит, но это было не так. Я с тобой знакомиться вовсе не собиралась, фыркнула она, глядя на него из под лобья. Просто не могла бросить человека в беде, а теперь беда миновала. Хочешь, чтобы я пожалела с одеяным? Сталкер пожал плечами и молча направился к выходу. Стоя на пороге, надел свою фильтрмаску, закинул рюкзак за плечи, проверил герметичность защитного костюма перед тем. Как снова шагнуть в неизвестность? Ну, прощай, пустынник. Лика протянула ему правую ладонь, совсем по мужски. Желаю тебе удачи. Ян крепко пожал ей и сказал: Не прощай, а до свидания, Лика. И спасибо тебе еще раз. Даю слово, мы еще увидимся однажды. Буду надеяться, что это произойдет очень скоро. Выбравшись из укрытия, Ян направился на север к реке, а затем к Институту технологий, туда, где по словам Индрака можно было найти э к з о к о с т ю м и даже коптер на ходу. Лика помахала ему вслед, глядя на удаляющуюся фигуру сталкера. Когда тот окончательно растворился в тумане, девушка вернулась к себе в бункер. Там она первым делом выудила из-под кровати серый кейс, открыла его, щелкнув кодовым замком. И достала из него беспроводную гарнитуру с микрофоном. Деловито нацепив ее на голову, она скомандовала: «Старт системы». И радиочастотный военный передатчик, это был именно он, ожил, в автоматическом режиме настроился на нужную волну, и в наушниках раздался низкий мужской голос: «Докладывайте, что с объектом». Услышав вопрос, Лика потёрла переносицу двумя пальцами, будто собираясь с мыслями. Генерал, ваш объект по-прежнему цел и направляется на север к Институту технологий. Передаю координаты. Закончив говорить, девушка набрала тексты и цифры на миниатюрной клавиатуре. Информация едва успев появиться на экране, зашифровалась и исчезла, уходя на базу. Принято. Ждите дальнейших указаний. п р о б а с и л а на том конце и связь оборвалась. Экран погас. Кнопки потухли, передатчик умер. Лика технично проделала несколько манипуляций, закрывая кейс и задвинула его обратно под кровать. После этого она достала из ящика с т о л а у ю алюминиевую флягу и сделала из нее большой глоток. Глаза ее прослезились, вовсе не от нахлынувших чувств, а от крепости проглоченного напитка и обжегшего горла. Эх, пустынник, пустынник. Знал бы ты, что тебя ждет там, куда ты направляешься.